Миссис Газели, усевшись на стул, на котором еще недавно сидела Кэтрин Хэбберн, по старой памяти навестившая Мэри, Джудит Апплфилд иронично заметила. Много раз я была невестой, но вот подружка невесты довелось стать впервые. Кто же сделал предложение? Он. Но я сама так решила. Я ведь очень его люблю, Джудит. Убрав тяжелые шторы, висевшие на окнах долгие годы, Мэри заменила их легкими маркизами в пастельных тонах. Теперь ее квартира пахла краской, и даже мебель выглядела как новенькая. Хелен в восторге. Она считает Джозефа чудесным человеком. По ее словам, он воплощение лондонского остроумия. Я-то, конечно, думаю, что он больше, чем просто остряк, но Хелен так романтична. Это ее работа. Ну, ты согласна? если только мне не придется чересчур наряжаться. — Не придется. Я знаю эту церковь и знакома с викарием. Он человек мужественный. Я не хочу его раздражать. Джудит икнула. — А кто будет шафером? — Данди, конечно, хотя сейчас между нами возникло некоторое напряжение. Он планирует одно дело, в котором мы не хотим участвовать. он полагает, это котлетное стоит того, чтобы рискнуть. — Для Джозефа это дело принципа. И Данди это прекрасно понимает. Но если Леон собирается войти в долю, многие смогут последовать его примеру. Томми Ми еще до своего сердечного приступа тоже был «за». Он ведь возглавлял сеть баров Бифштекс и Биг Бен и сеть кухонных воришек профессора Мариарти. ильюис двоюродный брат Дэвида, член парламента, тоже не против. Томми деньги носом чует. У Джозефа ведь теперь тоже кое-что водится». Заставь его войти в долю. Мы с Томми живем по разные стороны баррикады. Но в любом случае желаю ему удачи. Хорошо. А сейчас мне надо ехать в Институт Содружества. Она засмеялась сама над собой. Я не изменилась, да? Но если бы я осталась с Джеффри, была бы сейчас лево-радикальной активисткой. Уходя, она насвистывала Блейковский Иерусалим. Проводив ее до двери, в сопровождении сиамских котов Габи и Чарли, Мэри вернулась на кухню проверить плиту. Она открыла дверцу кочергой и заглянула внутрь. Огонь светился рубиновым цветом, и она не могла отвести от него глаз. Этот мир огня был ей хорошо знаком. За долгие годы она привыкла считать его воротами в страну грез. Может быть, она поступила невежливо? Не пригласив Кэтрин Хэбберн на свадьбу, Наслаждаясь пышущим из печки жаром, коты замурлыкали. Подхватив обои в подмышке, Мэри села в свое старое кресло, оставив дверцу открытой. За окном сильно похолодало. Снегопад под Рождество — это необычно. Интересно, покроется ли Темза льдом, как однажды уже случалось. Ей вспоминается огромная серебристая листья шуба, которая была на Мерле, когда она шла по льду и вдали на берегу, Полыхал пожар, посылая в небо клубы черного дыма. Все реки покрылись льдом, все дороги засыпал снег. остановилось движение поездов и автобусов, и даже сточные трубы оказались непроходимыми из-за огромных сосулек. Это было в 47-м году. Дату она почерпнула из старых газет, чтение которых позволило ей установить последовательность событий. случившихся в ее жизни до того, как она открыла глаза и увидела над собой улыбающееся лицо сестры Китти дод «Проснулась, наконец, мой ангел! Бьюсь об заклад, что ты не прочь позавтракать!» Мэри было жаль расставаться с сестрой Китти дод И они наверняка до сих пор бы общались, если бы ее сиделка в 1956 году не была вынуждена переехать в Австралию и не вышла там замуж. Сейчас она живет в Квинсленде. Мэрль Оберон говорила, что... Это была самая ужасная зима на ее памяти. От моста в Атерлу они прошли вверх по Кинсуэй, где все было заморожено так, что напоминало гигантские ледяные скульптуры. Изо рта у них шел пар. Завернув на хай Хайхолборн, они увидели, как мимо пронеслись сани, запряженные северными оленями. Возница был закутана, его лица не было видно. Когда олени домчались до огромной воронки напротив кирпичного замка, Пруденшулл. На площади перед Степл-Инн, пережившего и большой пожар, и блиц, Мэри испугалась, что они упадут в баронку. Мэрль тут же, схватив ее за руку, показала, как олени взмыли в воздух вместе с санями и приземлились уже на Холмборнский виадук, а затем исчезли в тумане над Кеннон-стрит. Они ходили за покупками в универмаг Гэммеджис, украшенный к Рождеству так же, как это было тогда, когда Мэри работала здесь перед встречей с Патриком. В отделе игрушек, где было полно венков из ветвей астролиста и амелы, Санта-Клаус раздавал подарки, и она попросила у него желтую куклу. Беседа с ним не слишком-то ее обрадовала. Может быть, потому что Санта отказал ей. И ей не хотелось верить в то, что лампочки вокруг обыкновенные, электрические, просто ярко раскрашенные. Габи, прыгнув ей на колени, начал трогать лапкой ее лицо и Мэри, засмеявшись, шлепнула кота по голове. Скорее всего, кот ревновал ее к воспоминаниям. Ей было немного грустно от того, что Кэтрин возвращается в Америку в поисках лучшей доли, хотя теперь они виделись довольно редко. Мэри было жаль, что нельзя будет больше спросить у нее совета. В то же время теперь она была менее уверена в том, где кончается страна грез и где начинается реальность. Это не сильно ее волновало. Она думала о том, как чудесно было бы познакомить Джозефа, с некоторыми своими радостями, только не с кошмарами. Они могли бы отправиться на Сохо-сквер и встретиться там солнечными людьми, которые не обжигают, но даруют свое тепло. Ей хотелось бы, чтобы он увидел великолепный эскадрон женщин-воинов, возглавляемых Жанной Д'Арк и королевой Боудикой, пересекающих Виадук по пути к Тайбернскому полю, где их ждет великая битва против серого воинства смерти. Она видела фигуры, обратившие в бегство викингов, ищущих спасение в тумане, но прошло немало времени, прежде чем она узнала, что тогда на самом деле произошло. Когда же она решилась пройти далеко до самого Тайберна? В мире, судя по витринам, наступил уже, вероятно, 1950 год. Площадь была покрыта плиткой, украшена фонтанами. Не осталось ни следа был их сражений, и лишь посередине был воздвигнут охраняемый военным караулом мемориал. Одним из часовых оказался ее отец. Отца она поначалу не узнала, но ее заинтересовал разговаривавший с ним мужчина в черной рубашке и брюках, в белом сомбреро и в черных сапогах на высоких каблуках. В конце концов, отец представил ей этого франта с Дальнего Запада как Хопполонга Кессиди. Но когда она упомянула об этом событии Дэвиду Маммери, то он объяснил ей, что она... встретилась всего-навсего с киноактером, изображающим знаменитого ковбоя. В любом случае этот человек не произвел на нее слишком большого впечатления. Хоппи издевался над пистолетами с перламутровыми рукоятками и всякой мишурой, сказал ей Дэвид. А много ли счастья, подумала она, знал в жизни сам Дэвид? Он почти всегда был грустным. Мать его еще жива, находится в доме для престарелых под Брайтоном, и когда Джозеф Кис... навестил ее, чтобы сообщить печальную новость, у него создалось впечатление, что она жалеет больше себя, чем погибшего сына, и сокрушается не о нем, а о своей участи. Джозеф увидел перед собой глубоко несчастную, разочарованную женщину, которая перенесла свое разочарование на Дэвида, и в результате тот стал остерегаться всего, что могло бы принести ему радость. Вначале, оставаясь наедине с Мэри, Дэвид никак не мог успокоиться, и, едва успокоившись тут же, срывался в свое обычное настороженное состояние. Лишь постепенно Мэри нашла к нему подход. Но счастье никогда не продолжалось долго. Она помнила, впрочем, что в юные годы он был гораздо более нервным. Напряжение лишь тогда оставляло его, когда он читал или писал. Впоследствии, когда всё его тело стал охватывать стремор, когда его речи и мысли начали сбиваться, он уже не мог заниматься ни тем, ни другим. Наблюдать это разрушение было крайне болезненно, особенно после того, как Джозеф Кис обнаружил причину болезни в лекарственной зависимости, и они попытались уговорить маммери покончить с этим. Врачи предупреждали, что если Дэвид прекратит принимать таблетки, он опять попадет в больницу, и это его страшно напугало. Маммери, насмотревшись на беспомощных пациентов, со старческим слабоумием решил, что и сам дойдет, до полной утраты человеческого достоинства, либо станет жертвой сиделки-садистки. Теперь Мэри чувствовала, что должна была убедить его поселиться вместе с ней и за это время отучить его от лекарств. Он проходил тогда что-то вроде испытательного срока и должен был каждую неделю отмечаться в клинике. Они же с Джозефом посещали ее совершенно добровольно. В клинике ему делали укол замедленного действия, Так что в то время для него было практически невозможно бросить принимать лекарства. Она нисколько не сожалела о том, что клиника закрывается, и молилась, чтобы на ее месте не открылось заведение еще более ужасное. Четыре или пять лет назад она узнала, как доктор Мэйл, ее будущий родственник, ратовал за лоботомию и для нее, и для всех остальных пациентов, и убедил свою жену в том, что эта лечебная процедура была бы выгодна Министерство здравоохранения с финансовой точки зрения. Когда они рассказывали о причинах гибели Дэвида, мало кто к ним прислушивался. Врачи уже успели запугать их признаками надвигающегося маразма и новым курсом терапии. Тогда они сами перестали принимать лекарства и в течение нескольких недель не почувствовали никаких признаков ухудшения. Им помогло то, что теперь они часто бывали вместе и могли поддерживать друг друга. Согнав кота с груди, где он лежал, Запустив когти ей в плечо, Мэри подошла к кухонному шкафу, на котором стоял новый проигрыватель компакт-диска в подарок хелен Мэри нажала кнопку, и зазвучала ее любимая запись. Мэри медленно вернулась к своему креслу, и теплое помещение наполнилось первыми аккордами симфонии Элгора. Похороны Дэвида, как и похороны Бена Френча, состоялись на кладбище кенсел грин и были особенно печальными, потому что многие из тех, кто пришел с ним проститься, думали о том, что совсем скоро то же самое ждет их самих. Мэри подумала, что такая атмосфера бывает, наверное, на похоронах тех, кто умирает от спида, и, возможно, то же самое испытывали люди, когда их любимые умирали во время большой чумы. Это напомнило ей о том, что, как она узнала совсем недавно, большой лондонский пожар не имел никакого отношения к прекращению чумной эпидемии, и что сама чума сама изжила себя одновременно во всех городах Европы. Ее исчезновение остается такой же тайной, как причина пожара. Она вспомнила, что в начале Блица некоторые говорили, хорошо, мол, что бомбы падают в трущобы Ист-Энда, ведь после войны это позволит застроить те кварталы чудесными новыми домами со всеми современными удобствами. Но даже Ист-Энд не так пострадал от новой застройки, как «Тауэр Хамлиц», «Харингджи», «Фулем» и «Килбурн», где бетонные многоэтажки выглядели более удручающе, чем те трущобы, на месте которых они возникли. На улице, где Мэри выросла, можно было наслаждаться чувством свободы, исходившим сверху, с неба и снизу, от земли. К тому же всегда можно было заметить приближение домовладельца». Но жители многоэтажных башен, над головами которых всегда чьи-то ноги, а под ногами чьи-то головы, и почти любая деятельность которых по дому требует санкции жилищного комитета, можно было только пожалеть. Лондон возник на глинистых почвах и поэтому развивался вширь. Лондонцы не были готовы к вертикальному образу жизни, и пройдет много лет, прежде чем они к этому привыкнут. Сейчас эти ульи переполняло несчастье. Ей был знаком общий стон — тысячи сливающихся жалоб, тупая боль тех, кому не на что надеяться во времена, когда демократическое будущее оборачивается размежеванием горожан на два класса, между которыми лежит непреодолимая пропасть беззаконной жестокости и жестокой законной власти. Население оказалось расколотым почти как феодальные времена. Мэри осталась одной из немногих жителей Гарденс, принадлежащей к нижним слоям среднего класса. Большинство других квартир уже давно выкуплены или арендовавшие их жильцы выселены за неуплату. На их месте появились девицы, которые визгливо орали друг на друга. Иногда их сопровождали наглые, дурно воспитанные молодые люди, чью малосимпатичную внешность не красили их дорогие костюмы. Ко всем они обращались с хвастливой грубостью, которая, как предполагала Мэри, полностью вытеснила остатки ума. В том, что происходит сейчас, Мэри не видела Положительных перемен и вполне разделяло мнение Джозефа о людях с жуткой откровенностью посылающих на панель своих матерей, становясь при этом сводниками и сводницами. О людях, являющихся тем, чем так хотели стать Джон и Рини Фоксы, потому что их класс в конце концов проиграл. Рини сидела теперь в Холлоуэе, отбывая двухлетний срок за какие-то махинации, а ее брат, говорят, уехал в Дублин и там под чужим именем устроился барменом. Что случилось с Горацией, не знал никто. «Томми Ми продает право первородства, которое не принадлежит ему и которое он, следовательно, не может продать», написал Дэвид Маммери в своих мемуарах. Этих сбивчивых записках, частично воспоминаниях, дневниковых записях, частично эссе, которые заполняли 17 тетрадей в кожном переплете. Он поместил в них также старые театральные билеты, программки, ресторанные меню. Винные карты, напоминавшие о том, что у него в жизни было немного счастливых моментов, так что ему захотелось сделать все возможное, чтобы их увековечить. Дэвид писал, что людей не слишком волнует, продаст ли правительство нефтяные и газовые запасы или автомобильные компании американским покупателям. Что волнует их на самом деле, так это распродажа всего, что является их чувством самоопределения. Какой слабый суррогат, национализм. Это процесс, похож на то, что происходило с рабами, увезенными из своих стран. Они становились тупыми и равнодушными, потому что у них больше не было будущего. Тогда рабовладельцы начинали показывать на них пальцем и говорить, «Взгляните, они не намного лучше скота. У них нет честолюбия и инициативы. Они едва умеют говорить. На что они годятся?» Она подумала, что для того, кто прошел через страну грез, этот вопрос уже решен. Мадам Терл гадает на картах Таро и Паладони, медиум, целительница, советчица, превосходная, подающая феникс с голоса в городе Джейн. В Калифорнии назовем это амебной эстетикой. Джозеф сказал как-то, что только чудо может изменить ситуацию к лучшему. Чарли поднимается со своего места у плиты и тоже прыгает к ней на колени, где уже лежит его приятель. Мэри вспоминает... как старушка Нонни стояла в пабе рядом с Джозефом, и ее яркая маленькая фигурка была похожа на красивый кустик, цветущий в тени огромного монумента. Пока Джозеф стенал по поводу перемен, Нонни безмолвствовала, и лишь один раз подмигнула Мэри. Но потом, когда Джозеф замолчал, чтобы откусить кусок пирога, Нонни сказала, «Вы просто больше их любите, этот город, вот и все». «Все на свете кажется лучше или хуже в зависимости от точки зрения. Для кого-то Лондон все, для кого-то ничего. Я это и раньше видела. И эти мечты, и эти кошмары. А в будущем будет лучше». «Так вы верите в чудеса, Нонни?» На его ироничный вопрос она предпочла ответить невинным тоном. «В небольшие чудеса верю». Как обычно, Мэри нравилась слушать этот своеобразный обмен мнениями. Старушка Нонни всегда умела охладить Джозефа в моменты, Когда глубоко подавленный, он становился невыносимо патетичен. Мэри с радостью отметила, что последнее время Джозеф подал в патетику все реже и реже. В таких случаях старушка Нонни любила демонстрировать Мэри свое умение обращаться с мужчинами. «Будь у меня дочь, это была бы ты!» Мэри удивилась. «А я думала, что ты вырастила целую кучу детей, Нонн. Вырастила, дорогая? Нет. Может быть, у меня и были дети? Да что-то не припомню. У меня ведь птичий инстинкт милая». Я выпихиваю их из гнезда, как только они начинают летать. Лучше предоставлять людей самим себе, и тогда они лучше себя проявляют. Это не значит, впрочем, что я против исполнения обязанностей. Ты правильно поступила, милая, что пролежала во сне до тех пор, пока твоя малышка не смогла сама о себе позаботиться. Мэри Газли не уверена, что согласна со старушкой Нонни. Но ведь Нонни и сама с собой часто бывает не согласна. А поэтому всегда говорит Мэри, чтобы та ее не слушала. «Я ведь не в своем уме. признана ненормальной. Чокнутой, так сказать. Круглой идиоткой, как говорили американцы во время войны. У меня не все дома. И крыша съехала. Уже много лет, как я впала в маразм. И вам любой скажет, что я рехнулась. А ведь это как взглянуть. Старушка, нон но сумасшедшая, но она ни на что не жалуется. Сама вспомни, сколько интересных людей встретила ты в психушке». С доброй улыбкой посмотрела она на Мэри. «Пока не начнешь принимать себя всерьез, дорогая, быть сумасшедшим очень неплохо». К недовольству котов Мэри встает, чтобы раздуть огонь. Начинается последняя часть Элгора. Она протягивает руку к эмалированному ведру и подбрасывает в печь немного кокса. На какое-то мгновение мерцающее красное пламя становится голубым, потом приобретает цвет меди. В памяти Мэри всплывает Патрик. Он ведет ее с малышкой вниз, в Моррисоновское убежище». Оно слишком тесно, и там нет места для Патрика. В любом случае успокаивает он ее, улыбаясь. «Жизнь прекрасна». Он рассказывал ей, что ему удалось уже несколько раз избежать смерти, и когда бомбы начали падать, она не сразу поверила, что самолеты движутся в их направлении. Даже когда услышала гул юнкерсов и грохот взрывов в отдалении, она все еще видела во сне, как с треском разверзается земля, из которой поднимаются рыцари с мечами в руках — готовые сразиться с вражескими самолетами. А потом звук раздался прямо над головой, и бомба упала. Она слышала, как бомба пробила крышу, видела, как с потолка на стол посыпалась штукатурка и почувствовала взрыв. У нее перехватило дыхание. Прижав Хеллин к себе, она заметила, что обе они покрыты пылью. Дом вокруг ходил ходуном. Потом опять раздался взрыв, возможно, от второй бомбы. И стены... начали проваливаться внутрь, а кругом уже бушевал огонь, распустившийся розовым, желтым и красным, как гигантская роза. Так что сначала она даже подумала, что это газ, а не настоящее пламя. Но потом со всех сторон раздалось рычание, и она поползла из укрытия, потому что обломки дома барабанили по его стальной крыше, и одна из стен уже обвалилась. Воспоминания путаются. Вскоре после этого пришла Оливия, похожа на райскую птичку в своей вышитой накидке с капюшоном. Хотя это могла быть и Мерль Аберон, ведь Мэри поначалу путала сестер. Вступив в страну грез, Мэри забыла о дочке, но она знала, что Оливия де Хевленд и Мерль Аберон спасли их обеих, ее и Хелен. Теперь она была уверена в том, что это были не сами актрисы, а существа, лишь принявшие их вид. Эти существа могли жить в огне, как те солнечные жители, что иногда появляются в Сохо. Обретя прежнее спокойствие, она улыбается, глядя на языки пламени в печке, которые теперь словно пляшут, чтобы развеселить ее. Проходит немного времени, и у входной двери звенит звонок. Тихо напевая, она торопится навстречу своему возлюбленному.